Глава 4 В коридоре, разуваясь, я слышал смех из звяканье посуды, доносившиеся из зала. о, -о, -о приветствовал меня Виталька. «А вы говорили, что я алкаш. Полюбуйтесь на хозяина. Работник, ё-моё!» Собеседование было удачным, как я погляжу. Алка, охнув, подбежала ко мне и забрала из рук щенка. Ника с любопытством взирала на меня и обсасывала куриную косточку. «Где был?» Ядовито поинтересовалась она, тщательно вытирая салфеткой пальцы, когда я плюхнулся рядом с ней на стул. «На собеседовании? У продавщицы мужских костюмов?» «К мужу чеши», — ответил я, начиная с трекоза. «Козел!» — бросила она. «Закрой рот, а то ядом захлебнешься». Завершил я диалог. Алка принесла мне чистую тарелку. Виталик подставил рюмку. «Хватит ему». Алка отставила рюмку в сторону и наложила мне горячие картошки и куриных ножек. «Сереж, давай кушать, ешь. Поесть тебе надо». «А ты не лезь!» Виталик вновь поставил передо мной рюмку и наполнил ее. «Это наши дела». «Серега, я столько мучился, и век мне еще быть виноватым. Прости, друг, какой ты мне друг теперь?» Помотал я головой, опустошая рюмку. «Чего? А ну-ка пойдем, выйдем. Пойдем». «Стойте! Да вы что, Ника? Ну скажи «Отойди!» Виталик одним движением подвинул Алку в сторону и театральным жестом услужливо вытянутой руки пропустил меня вперед. Когда мы вышли на улицу, Виталик запер дверь снаружи на ключ, оставив его в замочной скважине. Алка с той стороны била кулаком в дверь и что-то кричала нам. Мы остались одни, и я с удовольствием ударил несколько раз кулаком в его располневшее лицо. Не за то убийство, за которое я мог тогда загреметь на всю жизнь за решетку по его вине, За неудавшуюся сегодня презентацию и рухнувшую мечту, и за нику, которая вышла замуж. Все? спросил Виталька, утирая рассеченную губу. Да, чересчур морда мягкая, ответил я, опускаясь на крыльцо. Ты не отвечаешь, так неинтересно. Тем более, что я тебя давно извинил. А чего бил тогда? Злость на себя сорвал. А. Посидев немного на крыльце, пока Виталька курил, Мы вкратце рассказали друг другу произошедшие события жизни. Вернулись домой мы вместе. Алка прикладывала смоченные в водке салфетки к Виталькиному лицу. Ника молча относила посуду на кухню, демонстративно громко ставя ее в раковине. Я прошел на кухню. Щенок спал в коробке, рядом стояла миска молока. Я залез на стул и достал с буфета цветок в красном ведерке. Принеся его в комнату, я отдернул штору, и взял самый просторный горшок. Выйдя на крыльцо, я вытряхнул растение. Вернувшись, я вытащил цветок из ведерка и поставил в горшок, присыпав его землей. Поставил в центре подогонника. Вот так. Дебил. Подал голос Виталька с дивана. Алка побежала на крыльцо. А я прошел в дальнюю комнату и рухнул на кровать лицом в подушку. Из зала доносился скрип отодвигаемой кровати, перетаскиваемый стулья, и негромкие разговоры. Забегала Алка, доставая из шкафа постельное белье. Через какое-то время стало темно и тихо. «Подвинься!» Ника стояла рядом. Я молча потеснился на край и вытащил приподнятую руку. Ника нырнула под нее. Я прижал ее к себе рукой и повернул голову. Мои губы коснулись ее губ, и мы, не двигаясь, уснули. Под грохот отборной отборный мат, раздающийся из кухни, я проснулся. Ника силилась приоткрыть веки, которые опять закрывались. Послышался Алкин спокойный голос. «Чего ты орешь? Все спят еще. Этот щенок тут нагадил!» «Ну и что ты стоишь, как страус?» «С тебя дерьмо капает», — засмеялась Алка. «Снимай скорее носок. Вот сюда на газету ставь, сейчас тазик принесу». «Откуда он его припер? Поставь ногу в таз, не тряси!» «Куда ты тянешься? Мне надо срочно похмелиться. Тут такая ситуация». Ногу вымой сначала, Виталя! Подай мне огурец. Ника забавно сморщила нос и неслышно засмеялась. Мы так и проспали лицом друг к другу, не снимая одежды. Сквозь тюль за окном серело затянутой густыми облаками неба. Я смотрел на верхушку березы и обнимал Нику. По привычке, спохватившись о презентации, стал в уме намечать план действий на сегодня. Потом из памяти всплыл вчерашний вечер, Я с грустью, остановив ненужные мысли, прижал губы к Никиным волосам. Алка, наверное, убрала все-таки бутылку подальше, потому что за завтраком Виталька пил со всеми вместе чай из больших кружек и ел печенье. «Молока подлить?» Алка протянула пакет к Виталькиной чашке. «Нет!» Виталька двумя руками закрыл свою чашку. «Ты же любишь с молоком!» – удивилась она. «Ты чего ко мне с утра пристала?» «Вообще, это что-то другое к тебе с утра пристало!» Это Бог тебя проучил, а то пошел ни свет ни заря опять пить. Ника незаметно толкнула меня под столом ногой и выразительно скосила глаза на Виталькину кружку. Виталик делал по уверенному глотку и, незаметно переводя дыхание, брал печенье. Через некоторое время процедура повторялась. Мы с Никой с трудом сдержали смех. В заварку Виталик, очевидно, налил водки. «Давай кипяточку подолью». Заглянув в его чашку, поднесла Алка горячий чайник. «Нет!» закричал Виталька, еле успев отодвинув кружку. Мы с Никой расхохотались. «Мне пора на работу», — встала из-за стола Алка. «Посуду вымойте за собой и щенка пристройте на улицу. Виталик, сделай ему будку». «Он еще маленький», — отмахнулся Виталька. Дождавшись, пока Алкины шаги стихнут в коридоре, он проворно взгромоздился на табурет, потянувшись к буфету. Достав оттуда бутылку, Виталик открыл холодильник, выбирая подходящую закуску. Хуже старой Грымзы. Я сбросил звонок телефона. Разговаривать с Соломоном мне сейчас не хотелось. — Это она? — рассердилась Ника. — Нет. — А почему ты сбросил? — Потому. Разговаривать не хотел. — Только подойди к ней, — шепотом сказала Ника. — Я в следующий раз до ее прилавка доеду. — Угрожаешь? — Ставлю в известность. Довольный Виталик уселся за стол, расставив тарелки с едой и передвигая к себе кружку. «Кто-нибудь будет?» Мы покачали головой. «Я так и понял. Я из приличия предложил». «Ника, ты разве без машины?» «Да. Она в ремонте. Сегодня заберу». «У меня теперь Ауди. Шестая». «Круто!» — ухмыльнулся Виталька. «Как ты и хотела, да? На море и Ауди». Мы остолбенели, вмиг вспомнив тот последний вечер на крыльце, когда провозглашали тост за рыбу и выкрикивали желание. Я вот так и не работал, пока там у дядьки жил, запив свои слова очередным глотком, произнес Виталька. Ты клуб еще хотел купить, футбольный, напомнил я ему. Я и купил, утвердительно кивнул Виталька головой хрустя огурцом, и играл все эти полтора месяца на диске. Компьютерная игра. Ника раскрыла глаза от удивления и медленно повернула голову ко мне. Но в это время с улицы раздались требовательные гудки машины. Я спрыгнул с крыльца и помчался к калитке. Соломон опустил тонированное стекло и кивнул мне на пассажирское сиденье. Я залез. Соломон достал из бардачка толстый блокнот с пристегнутой к нему ручкой. Давай быстро. Имя, фамилия. Снял он колпачок с ручки и открыл блокнот. Сергей Ванин. Год рождения. 6 октября. Назвал я сегодняшнее число. Год. Пусть 92-й будет, не знаю я. Место. Какое место? Рождение, вспылил Соломон. Мое? Нет, мое. Не проснулся еще. А, э, растерялся я, соображая, что к чему. Пусть любой будет, какая-нибудь уже несуществующая деревня. Ладно, посмотрю. Фотографии есть? Не, нет, выдохнул я. что ты заикаешься. Мигом сделай фотографии и через час занеси в миграционную службу. Двадцать третий кабинет. Скажешь, что от меня. Форма одежды строгая. Пара костюмов и рубашек пока хватит. Все, вылезай, тороплюсь. Бегом. Я не успел ничего понять, как машина, взвизгнув, и, выбросив из-под колес, кусок грязи скрылась за поворотом. Я медленно развернулся и пошел к дому. На крыльце сидел сонный щенок, и стояла Ника, скрестив руки на груди. С неба моросило «Кто это был?» «Бог. Разве не узнала?» Преодолевая туман в голове, я переоделся. «Деньги!» — вспомнил я и крикнул. «Виталь, деньги есть?» «В куртке бумажник», — отозвался он. «Ты куда?» — встревожилась Ника, пока я метался по комнате в поисках Виталькиной куртки. «Вернусь, расскажу. Не спрашивай сейчас ничего. Молчи. Ничего не соображаю». Опять зазвонил телефон, и я судорожно завертелся, пытаясь понять, где он. Ника протянул его мне. «Отчество?» — спросил Соломон. Взгляд мой упал на книжку, которую я не дочитал. Про Теслу. На растерянную Нику, стоящую рядом. «Ник Николаевич. Вылет в семь утра. Я из дома буду выезжать около трех. Все понял». Так презентация принята, наконец я владел собой и смог спросить. Да, все хорошо, ты молодец. Обываясь в коридоре, я вытащил бумажнику Витальки из куртки. Выгреб оттуда семнадцать тысяч и всю мелочь. Виталь, я все забрал. Пивка мне хоть принеси, откликнулся Виталик. А ты толстомордой на улицу ходи. Молока хочешь, а водки? Хочешь попробовать? Вкусно я. У калитки я оглянулся. Ника смотрела на меня, как-то скромно прислонившись к дверному косяку. Я раскинул руки в стороны, и она подбежала. «Я скоро приду. Жди меня. Я люблю тебя». Я поцеловал Нику и опрометью помчался в город. Фотографию я отнес на значенное место и отправился в магазин к Эльвире. Проходя мимо городской церкви, я краем глаза увидел стройную девичью фигурку в платке. Девушка неистово перекрестилась, стоя у входа. Я отметил, что на ней было Алкино платье. Да и вся она сильно походила на Алку. И пошел дальше, занятый хаотичными мыслями о презентации и об одежде. Эльвира радостно обняла меня за шею и поцеловала. Глаза ее сияли. «Эльвир, мне надо несколько рубашек и пару деловых костюмов. Денег 17 тысяч». «На работу устроился, да?» — обрадовалась она. «Я знала, что у тебя все получится». «Знала!» Пока еще рано говорить, я уезжаю в командировку. От нее будет все зависеть. Когда? После обеда, соврал я, чтобы Эльвира не напросилась провожать. Сам не ожидал. А когда ты вернешься? Не знаю. Позвоню. Иди в примерочную, сейчас все принесу. Галстук нужен? Не знаю. Пожал я плечами и пошел раздеваться. Эльвира принесла вещи и провела рукой по спине. Не надо, Эльвир. Натягивая брюки, попробовал возразить я. Пожалуйста. «Я закрыла магазин изнутри», — прошептала она, покрывая поцелуями мне плечи. Туман. Все та же скользящая в руках блузка, юбка, трусики. Волшебно горячее и красивое женское тело. «Вот так хорошо. Какой ты красивый. Ботинки еще надо. Сереж. «Блин». «Погоди. Сейчас позвоню. По этой улице через три магазина у меня знакомая работает. Иди». «Выберешь, какие нужно, я ей потом отдам». «Стой!» — Эльвира обняла меня за шею, торопливо целуя в губы. «Иди». Пиво принес. Виталик все так же сидел на кухне за столом и курил, стряхивая пепел в блюдце. Напротив него на стуле смирно сидел пьяный щенок, томно покачивая головой. Перед собакой стояла пара тарелок с остатками пищи. «Ника где?» — спросил я, убирая со стола тарелки с мокрым хлебом и костями. Я принюхался. От хлеба и костей разил водкой. Ты чего, его водкой напоил, что ли? Накормил, согласился Виталик, и щенок, важно качнув головой, неловко переступил лапами, стараясь удержать равновесие. Ника поехала в сервис забирать машину. Вот везет бабе. Ни забот, ни хлопот. Чего я не родился у ее отца, а? Она замуж вышла, поделился я, спуская щенка в коробку. Я б тоже вышел задумчиво сказал Виталик, выпуская дым. Щенок завозился в коробке, опять сел в ту же позу и снова медленно закачал головой. Бухал бы и на аудио катался. «Пиво принес?» «Да. Я достал из пакета пару двухлитровых бутылей. Денег не осталось больше». «Надо же, как подорожало!» удивился Виталик. «Давай по стопочке?» «Я улетаю ночью в Испанию». «Думаешь, медленно произнес...» туго собираясь с мыслями Виталька. Там дешевле? Виталь, иди спать, ты уже никакой. Давай, давай, наливай. Или верни мне моего товарища на место. У нас тут разговор был серьезный. Выпьем и спать пойдешь. Пошел я на уступку. Мне и тут неплохо, не согласился Виталька. Он удобно развалился в углу. Одна рука лежала на подоконнике, вторая на столе. Мы пьем? Пьем. Я налил водки. «Итак, за собаку! За верность и преданность!» Меня передернуло от горечи, и приятное тепло тут же разнеслось по всему организму. «Пошел к черту, папа!» – сказал Виталик зазвонившему телефону. Потом поднял указательный палец вверх. «Убери водку в буфет, а то Алка припрется и спрячет». Виталик уронил голову на стол и захрапел. Я собрал со стола посуду, включил воду. Качающего головой щенка положил на бок. На мылевой тарелке я думал о том, что сегодня день моего рождения. Хотел представить свое будущее и не смог. В глазах стояла одна темнота, мгла, которая не рассеивалась. Нежные пальцы коснулись моей головы и прохладные губы дотянулись до шеи. — Я не слышал, как ты подъехала, — развернулся я к Нике, разведя мыльные руки в сторону. Ника уткнулась мне в грудь. Виталик храпел, щенок вздыхал. По крыше стучали капли дождя. «Пусть так будет всегда», — сказала Ника. «Сегодня ночью я улетаю». «Нет». «Да». Я дотянулся до полотенца и обтер руки. Поднял Нику и понес ее в комнату. Мы долго смотрели друг на друга, слушая дождь, заглушаемый храпом. «Надо собрать вещи». Я принес пакеты в комнату. «Ты был у нее?» Ника заглянула в пакеты, и я промолчал. «Ты был у нее, скотина?» Ника хлестала ладонями меня по лицу и плечам. Она кричала и плакала, пинаясь ногами и отталкиваясь руками, пока я крепко держал ее в своих объятиях и покрывал поцелуями ее лицо. Я был в магазине. В магазине. «Вставай! Ты когда опять успел нажраться?» Мы услышали Алкин голос и в торопях, вскочив с кровати, стали одеваться. «Ребята, что со щенком? Он не просыпается. Что у вас тут происходит?» «Не трогай щенка. Я просто не выспался. Я вот чай пил и уснул», — ответил Виталька. «На кухне уснул?» — уточнила Алка. «Да, чтобы молодоженов не смущать». Пришла пила по дрова. «Серега!» «Идем», — отозвался я. Мы вышли на кухню. Алка разбирала пакеты. Виталик с мятым лицом и пересохшими губами искал взглядом глоток воды. «Я сегодня улетаю в Испанию», — объявил я всем. Алка обернулась на меня. Ника промолчала. «Надо проводить», — кивнул Виталик. «Алла, собирай на стол». «Щенок, поднимайся. У нас новый повод». «А почему в Испанию?» «Как это?» — спросила Алка. «Я прошел собеседование и уезжаю в командировку. Возможно, я нашел себе дело». Виталька и Алка... Видимо, хотели спросить что-то еще, но при Нике не стали ничего говорить. Ал, собери мне сумку, — попросил я. Господи, а вещи? Все в пакетах. Ты мне положи, что нужно еще. Я прошел в комнату за Алкой. А документы? Неслышно прошептала она. Все теперь у меня будет, — улыбнулся я. Слава Богу! Я прочитал два слова по ее губам. Ты была в церкви сегодня? Алка горестно махнул рукой. — Насколько ты уезжаешь? — спросила она. Я пожал плечами. — Ника, принеси, пожалуйста, зубную пасту, щетку и мыло. Под раковиной стоят, — крикнула Алка. И спросила меня. — Можно я тут у тебя жить буду пока? Дома совсем заели. Замуж я не вышла, работаю за копейки, образование не получила. — Конечно, — улыбнулся я, — это твой дом. Но не плать. Алка складывала брюки, старательно совмещая складки, и отворачивала лицо. Подошла Ника, держа в дрожащих руках пакет с туалетными принадлежностями. «Полотенчика маленькое принеси, фиолетовое, в шкафу, в той комнате», — сказала Алка Ники. «Сейчас». Ника положила пакет и пошла в комнату. Я вернулся на кухню. «Ты чего здесь куришь, охамевший?» Я приоткрыл окно. «А ты чего здесь дышишь?» — спросил меня Виталька. «Давай курицу разогревай лучше. Ты мне не указывай, а ты не дрейв. Не уезжаешь. Вошли Алка с Никой. Дружно собирали на стол, потихоньку подсмеиваясь над Никой, для которой и нарезание овощей для салата было нелегкой задачей. Ника тоже смеялась над собой. Виталька командовала своего угла и чистил картошку. Алка разогревала вчерашнюю курицу. «Щенок-то так и не просыпается?» – удивилась Ника. «Оставь его!» – махнула рукой Виталька. «У него стресс». «Какой у него стресс?» спросила Алка. «Перемена кармы», важно изрек Виталька. «От нее или ломаются, или умирают». «Третьего не дано?» усмехнулся я. «То вечный дуализм», продолжил Виталик. «Третий, как говорится, лишний». А ты, Алка, зря тогда не загадывала под рыбу. Все сошлось. «Не думаю, что я осталась в большем проигрыше, чем вы», сказала Алка и хлопнула Витальку по руке. «Не трожь колбасу. Ее и так мало. Селедку разделывай. Можно еще за рыбу выпить и загадать. Нельзя!» — перещелкнул Виталик языком. «Повторяться нельзя. Рыба обидится». «Во сколько самолет?» — спросила Ника, когда мы лежали в ночной тиши. «Через два часа я уйду. Можно я отвезу тебя в аэропорт? Можно». «А как же я?» «Так же, как и я». — ответил я. — Встаем? — Нет, — сказала Ника, тщательно укрывая нас одеялом. — Еще десять минут. — Пять. Десять. Послышался робкий стук в дверь. — Сережа, тебе пора вставать. Я поставлю чайник. Чай пили молча. Виталик сосредоточенно вертел кружку в руках. Ника задумчиво водила пальцем по ободку своей чашки. Алка с грустью смотрела в окно. Я через силу глотал горький чай. Возле заведенной машины стало еще тоскливее. Хлопнула одна дверь, вторая. Голубоватый свет фар впереди рисовал нам путь, пересекая желтые пятна от фонарей на темном асфальте, пока не уперся в здание аэропорта. «Соломон, ты где?» — набрал я его номер. «Буду через двадцать минут. Жди меня у второго входа». «Ника, здесь нельзя парковаться. Давай там встанем». Показал я рукой в сторону и Ника послушно отъехала к неосвещаемому углу здания. Мы вышли из машины и побрели ко второму входу, держась за руки. Остановились. Я поставил сумку на землю. Ника прижалась ко мне спиной и съежилась. Я прикрыл ее полами пиджака и держал ее замерзшие руки под своими ладонями. Слушая секунды, отстукиваемый сердцем, мы стояли у дверей и смотрели на подъезжающие автомобили, на людей, везущих свои чемоданы, а звезды начинали плавно пропадать в светлеющем небе. Еще не чувствовалось боли, потому что я, обняв Нику, шептал ей на ухо, какая она красивая, и не видел ее слезы, текущие по лицу. Йокнуло сердце, и открылась дверь. Из подъехавшей машины вышел Соломон. Мы стояли, не двигаясь. Не по погоде одеты в светлой рубашке и таких же светлых брюках, Соломон открыл багажник, вытаскивая чемодан. Он медленно поставил чемодан на землю, не торопясь, открыл барсетку, достал сигареты. Расстегнул жесткий воротник рубашки, подчеркивающий загорелую кожу, не спеша черпнул зажигалкой. И еле-еле пошел к нам навстречу, везя за собой чемодан. Мы видели, как его нога встает на пятку, и центр тяжести переносится на носок, который потом отрывается от земли. «Что это?» – спросила Ника. Время растягивается, видишь, — предположил я. — Ага, — прошептала она. — Ничего себе! Как только Соломон подошел к нам, все окружающее тут же приобрело прежнюю скорость. — Привет, молодежь! Прощайтесь! Соломон выкинул Акура к ворну и прошел в крутящуюся дверь. — Ника! — развернул я ее к себе. — Не уезжай! Давай убежим! Бросим все и убежим! Ото всех! Навсегда! «Ника!» — строже сказал я. «Пожалуйста!» — она стала сползать вниз. «Ника!» — крикнул я. «Не ори на меня!» Ника обиженно сомкнула губы, которые я с удовольствием поцеловал, вытер с ее щек слезы. «Иди!» — легонько подтолкнул я. Она пошла к темному углу здания, останавливаясь и оборачиваясь на каждом шагу. Я прошел внутрь и огляделся. «Сергей!» — махнул мне Соломон со второго этажа. Я пошел к лестнице, вглядываясь в окна. Но окна отражали зал, а на улице было недостаточно светло, поэтому сквозь стекла я ничего не видел. Где-то на улице, по ту сторону стены с широкими и высокими окнами, шла в том же направлении Ника. Она точно шла и, наверное, остановилась. Я уже поднимался по лестнице, как звонкий удар заставил меня обернуться. Стекло осыпалось, а на полу торжествующе лежала половинка кирпича. Немногочисленные люди ахнули, отбегая от окон. Охрана побежала к выходу, сообщая что-то друг другу по рации. А в разбитом проеме промелькнуло белое Ауди. Я бы мог улыбнуться последней Никиной выходке, если бы не слезы, откуда-то появившиеся в моих глазах. Держи. Соломон пил кофе, облокотившись на перила. Я взял из его рук два красных блокнота с заветной надписью «Паспорт» на русском И английском языках. Бережно полистал новенькие страницы, закрыл и убрал, поближе к сердцу, во внутренний карман. Теперь я тоже человек, не хуже вас. Захотелось мне крикнуть в эти равнодушные лица людей, неспешно снующих вокруг. Захотелось найти вторую половину кирпича и бросить в толпу. За свое недетство, за свою нелюбовь, за свое небогатство, за свой не талант, Из-за все невозможности, которыми ограничивались мои стремления. «Почему все происходит так?» – спросил я соломона «Жизнь не книга и не кино. В ней далеко не на все вопросы удается получить ответы». Все вокруг не так, Годы измеряются часами. Бешенство и милость умный и дурак Ловко перепутались местами Что-то происходит, поглощает свет Яхантовый субрак за горою Вместо солнца сходит черный село К вам новая сущность над собою, Не весь тебе, когда проходит грусть, когда проходит грусть, когда проходит грусть, а я тебе никак не разберусь, никак не разберусь, никак не разберусь, сердце пьется, пока не